Глава 20 В портальную зону я попал через полчаса, за время которых там выкачали воздух, создав минимальную атмосферу Конечно, полного вакуума они не добились, но и того, что получилось, вполне достаточно для проведения эксперимента Предварительно осматривать сами кольца не стал, так как видел, что они и так работают, напитанные манной Однако не включаются из-за установленной блокировки и неправильных настроек Уверен, что в течение года они бы подобрали ключ к запуску порталов, если, конечно, кто-то не будет направлять исследования по заведомо ложному пути. Внутрь вошел один, так как у них тут была своя система безопасности и свои протоколы, Ну, мне так было даже проще. Обследуя кольца, понял, что проблем с запуском у меня не будет, поэтому, положив руку на одну из портальных колец, я стал напитывать его магией артефакта, равнося настройки, сверяясь с координатами, которые были установлены на портальном кольце. Для начала внес изменения настройки отправной точки, выбрав базовую настройку, которая привязана к планете Земля. Затем нашел настройки, схожие с настройками лунной базы корейцев, наиболее схожие по числовым значениям и показателям. Если все правильно сделал, то портал откроется рядом с лунной базой корейцев, что поможет наладить сотрудничество и возможную взаимопомощь в случае непредвиденных ситуаций. Да и посетить место портального прорыва пришельцев мне необходимо, чтобы понять, нет ли попыток повторного открытия порталов в наш мир. Два часа пришлось потратить на настройку выбранного мной портала. Нашел неисправности, но в портальном кольце были предусмотрены дублирующие системы, которые я и использовал». С собой взял несколько из серебра одну из которых закрепил на портальном кольце в специальном держателе, куда местные подключали диагностическое оборудование. Затем нанес цепочку из десятка рун, сориентировав их в пространстве. По сути, это будет своеобразный ключ, который запитать смогу только я. Ключ используют обратно перевернутые руны, и комбинаций для их активации не меньше тысячи, а с учетом того, что местные не умеют ими управлять, каждый раз комбинация для них будет меняться». Проще говоря, без меня никто портал не запустит. Убедившись, что все нормально, я закрепил страховочный пояс и активировал портальную арку. Неожиданно для местных она засветилась, стала набирать пульсацию, и внутри кольца сильным хлопком открылось портальное окно. В зале на секунду поднялась пыль от резкой разгерметизации, так как создать полный вакуум местным все-таки не удалось. Затем она довольно быстро осела, и я, отстегнувшись, шагнул в портальное окно, слышав в шлеме крики японцев. Понять их было можно, портал открылся, и никто еще не переходил на другую сторону, поэтому моя затея оказалась полным безумием, но я уже немного знал про создателей этих портальных колец». Они точно не дадут открыться порталу, если с той стороны что-то угрожает человеческой жизни. Поэтому, шагнув в портал, держа наготове артефактный щит, способный защитить меня в случае необходимости. Переход вызвал головокружение, потерю ориентации и рвотный позыв. Низкая сила тяжести и яркий свет сразу сообщили мне, что я попал туда, куда нужно». Скафандры японцев были намного хуже корейских, и пришлось закрыть глаза, чтобы не ослепнуть, зато, активировав нанесенные татуировки на веки глаз, смог разглядеть окружающий мир «Судя по увиденному, я точно на Луне, так как Земля была видна, и даже континенты, полностью соответствующие таким из моего мира» Сразу активирую магические щиты, способные защитить от радиации и возможных атак, после чего поворачиваюсь в сторону от Солнца, которое слепит, и открываю глаза. Лунных баз рядом не наблюдаю, но, судя по большим горам, расположенным в округе, нахожусь я в одном из кратеров, а значит, есть вероятность, что попал я туда, куда и планировал. База-база, я астронавт из Кореи. Меня кто-то слышит? Активировал я малый артефакт связи, который настроил на параметры общей частоты, произнеся фразу на корейском Пришлось повторять так минут 5, пока я не услышал ответ Это база корейской лунной базы, назовитесь Произнес взволнованный голос на корейском «Барон Абросимов, представляю японскую лунную миссию. Сообщаю, что в скором времени мы развернем тут базу и будем рады сотрудничеству. Прошу не проявлять агрессии и не принимать нас за пришельцев», — передал я в открытый эфир. Дальность этого артефакта не более 100 километров, а при условии гор может сократиться и до 50. «Раз меня слышат корейцы и связь устойчива, то должны слышать и китайцы с русскими». Поэтому эту фразу произнес несколько раз в открытый эфир еще на двух языках, русском и китайском. Благо, китайский знал немного, но, думаю, достаточно, чтобы меня поняли. С одной стороны, я в открытую заявил, что Япония получила доступ к Луне. Но с другой, скрывать факт появления портала чрезвычайно возможными проблемами. «Уверен, появление портала уже зафиксировали, и не я, кто его открыл, тут могли установить магическую мину или еще что-то в этом роде, поэтому считаю, что поступил правильно». Задерживаться на Луне не стал, оглядевшись еще раз и сделав несколько фотографий на свой артефакт, шагнул обратно в портальное кольцо и увидел суетящихся японцев, спешно собирающихся у портала. «Но я, появившись оттуда, положил руку на пластину управления и закрыл его». Как только портал погас, японцы в скафандрах уставились на меня, не понимая, что им делать дальше А я пошел к шлюзу, чтобы выйти из портального зала Пока шел, осмотрел себя с помощью очков всевидения И, нужно сказать, удивился, что организм получил довольно сильный уровень облучения Ожогов не было, но скафандры местных практически не защищают от воздействия солнечной радиации Лекарь мне точно потребуется, и это будет хорошим поводом, чтобы обосновать закрытие портала Нужно созвониться с Хвайон, я давал распоряжение заняться производством защитных скафандров и какой-то результат уже есть Возможно, удастся продать японцам работающие прототипы, заодно испытаем их Что произошло? Спросил меня профессор Чанг все нормально, портал работает На той стороне Луна С корейскими коллегами я связался и объявил Что Япония будет строить лунную базу в ближайшие дни Чтобы вас не приняли за пришельцев И не попытались уничтожить, не разобравшись Еще предупредил русских и китайцев по открытой связи Они должны были услышать Но не ответили мне, хотя разговаривал на их языках «На той стороне сильное излучение, возможно, солнечная вспышка, поэтому в таких скафандрах там делать нечего. Мне и так нужен лекарь, чтобы избавиться от воздействия космического излучения. Да и, в принципе, тут я закончил. Дальше можно обсудить все в нормальной обстановке и без лишних ушей», сказал я, намекая на переговоры по поводу портала. «Даже если они рассчитывали все получить бесплатно, хм, им придется мне заплатить. И заплатить хорошо». «Так портал теперь работает?» — спросил профессор. «Почти. Осталось обсудить условия, при которых вы сможете его эксплуатировать. Без моего прямого вмешательства в ближайшие два года вам бы не удалось его запустить, поэтому хочу обсудить условия сотрудничества». «Значит, я могу доложить императору Тайсё, что мы открыли портал на Луну?» «Не вы, а я открыл портал, так можете и передать. Странно, участники лунной программы уже должны быть уведомлены о появлении японского портала на Луне. Вот это и доложите, а остальное обсудим чуть позже. В любом случае, без специальных костюмов вам делать на Луне нечего. Большая часть артефактов не спасет от излучения, а это приведет к неминуемой гибели всех участников лунной миссии». — Как ты умудрился за несколько секунд починить то, что не могли сделать лучшие ученые артефакторы нашей страны? — спросила Юсико, подойдя вплотную ко мне и заглядывая в глаза. — А ты до сих пор не поняла, кто у тебя муж? Гений, и не только в артефакторике, поэтому можешь быть уверена, я тебя еще не раз удивлю. — А что ты хочешь за завершение работы по активации портальных врат? Ты ведь специально показал нам, что они работают. — Давай обсудим это в другом месте. «Хорошо, только профессора возьмем с собой, я теперь заинтересованное лицо, а он руководитель проекта», сказала Юсико и направилась в сторону выхода из зала управления портальными арками. Расположились мы в кабинете профессора, и как только уселись, я сказал. «Демонстрацию работы портального кольца вы видели. За окончательную наладку и обучение, как с ним работать, я хочу освобождение от налогов на три года». «Помимо этого, несколько малозначительных пожеланий в взаимовыгодном сотрудничестве». «Доступ к порталу. Мне необходимо провести собственное расследование на месте появления порталов пришельцев. Я готов поставлять оборудование, артефакты, средства защиты и прочее, что может понадобиться вашей лунной миссии, но большая часть оборудования будет тестироваться на месте, а значит, несколько моих инженеров должны получать доступ к процессу испытания». К примеру, у меня уже разработаны несколько вариантов защитных скафандров, которые существенно лучше, чем существующие в мире аналоги, но у меня нет возможности их тестировать. А еще я хочу разрешение отыскать и вывести с территории Японии одну из портальных арок, которая еще не обнаружена вами. Сама арка будет использоваться в проекте международной космической программы, где Япония будет иметь возможность принять непосредственное участие, как один из акционеров. Выдвинул я свои условия». По налогам я договорюсь, тут проблем не должно возникнуть Что касается оборудования, если цены будут приемлемы и не сильно отличаться от таких же аналогов, то и тут проблем не возникнет А вот что касается нахождения и вывоза портального кольца с территории Японии, то тут могут возникнуть проблемы Это нужно согласовать с моим отцом, императором Тайсё Боюсь, что он не позволит этого сделать, хотя если японские ученые будут иметь приоритетный доступ к нему, то можно попробовать его уговорить «Еще нужно понимание, с какой целью будет создаваться Международная космическая корпорация и чем она будет заниматься», произнесла Йосико, записав все мои требования. «Как вы знаете, в наш мир попытались открыть портал пришельцев с других планет, явно достигших высоких уровней в технологиях и, вероятнее всего, освоивших возможность перемещения между звездами, не связанную с магией». Правильнее сказать, что пришельцы вообще магически нейтральны, и ни одного мага среди них не было. Точнее говоря, у них отсутствовали даже зачатки магических ядер и каналов. Попытка использовать порталы была предпринята неизвестным способом, вероятнее всего с использованием технологий. Если пришельцы смогут выяснить месторасположение нашей планеты, то с высокой степенью вероятности это погубит нас всех. Во время первого прорыва они попытались установить маяк, способный передавать сигналы в космическом пространстве на гигантские расстояния практически мгновенно. «Надеюсь, вам не нужно объяснять, что будет, когда космический флот, способный уничтожать звезды, появится в Солнечной системе. Противопоставить им будет просто нечего, а значит, они выгребут все ресурсы с планеты, захватят всех магов и будут использовать их на свое усмотрение. Не удивлюсь, если нас всех сделают рабами». Не знаю, о чем думают король Сун-Джон и император Российской империи, но они явно ошибаются в оценке угрозы, исходящей от этих пришельцев. «Можно вопрос, а откуда ты все это знаешь? Я про то, что с ними нельзя договориться?» – спросила Юсико. «Я уже хотел ей привести пример колонизации Америки, про индейцев и европейцев, пришедших с огнестрельным оружием, но вовремя вспомнил, что в этом мире история развивалась совсем по другому сценарию». А с чего им делиться с нами знаниями и технологиями, если все можно взять совершенно бесплатно? Нет, тут договориться точно не получится. А вот изучить их технологии, совместить с магией и стать за счет этого сильнее мы сможем. В идеале открыть портал к ним и отправить туда экспедицию на разведку. Такая цивилизация должна иметь огромные базы накопленных знаний, которые можно применить в нашем мире, и страны, которые получат к ним доступ, станут лидирующими в этом мире. «Возможно, ты и прав, но как ты добьешься доступа Японии к твоему проекту в качестве акционера? Российская империя точно будет этому противиться?» Спросила Йосико, доставая редкий артефакт связи. «А что сделает Российская империя, когда вы передадите мне портальную арку, и мы начнем приглашать другие страны на равноправных условиях?» «Да, тут мне чего будет высказать. Хорошо, дай мне двадцать минут, я попробую поговорить с отцом и обсудить твои условия. Думаю, что смогу его уговорить», — сказала Йосико и вышла из кабинета профессора. «Нам принесли местный чай с печеньем, и мы спокойно выпили по несколько чашек изумительного по вкусу напитка, обсуждая разные мелочи относительно устройства портального зала и особенностей космических экспедиций». Особое внимание уделил космическому излучению и объяснил, почему это излучение не выжигает все на поверхности Земли. Через полчаса вернулась довольная Йосико и сообщила, что со мной хочет встретиться сам император для частной беседы. «Для любого японца это огромная честь, поэтому профессор посмотрел на меня как на какого-то небожителя, спустившегося с небес и удостоившего его личного присутствия». С учетом того, что родная дочь общалась с ним вживую всего несколько раз, в этом нет ничего удивительного. «Я рад оказанному доверию», — ответил я, слегка склонив голову. «Не переживай, навстречу я пойду с тобой. Мне оказана такая же честь видеть императора воочию. Но это еще не новости. Пока ты тут работал, аукционные торги завершились, и твой артефакт продан. Не хочешь узнать, на какую сумму?» Не томи, давай уже говори. 560 миллионов рублей. И это только за одну штуку. Но, как я понимаю, ты можешь делать подобные артефакты как минимум по одной штуке в день? Тихо сказала Йосиков, внимательно отслеживая мою реакцию. Немало, но и не удивило, вот честно. Больше интересует, кто все-таки приобрел данный артефакт. Тайцы. У них там открылся очень неприятный портал на окраине столицы. Жертв много, и начались народные волнения против короля, который не смог вовремя устранить угрозу. Уверена, если бы все знали, что артефакт только один, то сумма была бы в 10 раз больше. А так тайскому королю повезло, он легко отделался. Кстати, император спрашивал, когда он сможет приобрести партию подобных артефактов. Я сказала, что уточню, но тянуть с этим не стоит». «К сожалению, не скоро. У меня есть обязательства перед одним очень неблагодарным императором. И пока я не закрою их, возможности продавать артефакты на сторону не будет», — ответил я, прикинув, как можно использовать эту информацию в переговорах с русским полковником СБ. «Не думай, что стоит заставлять ждать целого императора, да еще и моего отца. Неужели ты не сделаешь исключение для своего родственника?» «Продать не могу, а вот подарить несколько штук во время встречи – это пожалуйста». Тогда ладно, думаю, он будет доволен. Сейчас сюда едет первый министр промышленности, который подпишет с тобой договор на озвученных условиях. Заодно он привезет подписанный императором приказ об освобождении твоих фирм от налогов сроком на три года. Сразу после этого можешь приступать к наладке портальной арки». «Уже сейчас можешь дать распоряжение, отправить сюда ваши экспериментальные скафандры. Их сразу оплатят. Для ускорения транспортировки и скорейшей отправки лунной экспедиции доставку осуществит дипломатический дирижабль. Думаю, завтра он уже будет здесь», — сказала принцесса. «Хорошо, тогда пусть готовят экспедицию. Завтра мы отправляемся на Луну». «Мы?» «Да, я и японская экспедиция. Мне нужно провести определенные исследования, да и полноценная разведка не помешает». А вот ты отправишься в медицинский центр и проведешь полное обследование. Я хочу, чтобы пол ребенка был известен как можно раньше. Ребенка? Да, ведь ты беременна. Поздравляю.